Глава седьмая. «Да нет, по идее, вряд ли. Успокоил меня лесовский Они, конечно, жуткие снобы, но все же не конченные уроды. Да и должна же им быть ведома хоть какая-то элементарная благодарность». «Благодарность кому и за что?» — распахнула я глаза. «Знаешь что, нужно убрать запах краски. Вдруг произнес он, откровенно проигнорировав мой вопрос. А то от тебя ею несет за километр». «Садись-ка на стол. Поскольку продолжать предыдущую тему босс явно не собирался, я послушно села. Но при чем же здесь все-таки благодарность? Чешуйчатые чем-то обязаны кому-то с земли? Ну что же такого полезного для великих, всесильных, непревзойденных в магии драконов, могли совершить какие-то жалкие людишки? Признаться, в голову не приходило ни единого варианта. Лесовский то определенно в курсе, но ведь молчит же, паразит — И будет молчать, хотя я еще десять раз повторю вопрос. Кстати, о его гадстве. Тщательно обнюхала прядь своих волос. И вовсе ничем неприятным от них не пахнет. Мог бы и как-нибудь иначе, менее обидно перевести разговор в другое русло. Тем временем, босс встал у меня за спиной и взялся перебирать мои волосы, запуская в них обе пятерни. — У драконов обоняние, конечно, не супер, — заговорил он снова. но в любом случае лучше человеческого. А вот у нагов, боюсь, и подавно, очень даже острая. Если почувствуют посторонний запах, могут и догадаться, что волосы у тебя изменили цвет не сами собой, а при помощи какой-нибудь техногенной дряни из нашего мира. «А ты тоже хочешь, чтобы они поломали головы, как мне это удалось?» — усмехнулась я. «В принципе, змея, наверное, вполне может услышать запах краски». Лесовскому правда, не стоило говорить, будто от меня ею несет, но раз наше желание обдурить местных сходится, так и быть, прощаю ему эту бестактность. — Да, — подтвердил мужчина, — в принципе, здесь даже есть одно местечко, способное изменить тебе цвет волос. Вот только ты никак не могла им воспользоваться, так что пускай у них закипят мозги, — хохотнул он. — И что же это за место такое? В живейшем интересе я повернула к нему голову. Ладно, клянусь, понятия не имею. Мне известно только название. Коридор Мада. это не факт, что оно точное. Не вертись, пожалуйста. А дёрнул он меня. Я ещё не закончил. И снова села прямо. Тем более, что не сказать, будто его манипуляции были мне неприятны. По правде говоря, вообще с трудом сдерживалось, чтобы не замурлыкать. Особенно, когда он наклонялся и чуть ли не зарывался в волосы носом. Следующие минут десять прошли в полном молчании. «Все», — сказал Кирилл и, к сожалению, отпустил волосы. «Нужно еще полотенце очистить и несчастную вазочку. Ты ведь ее под краску использовала?» «Да», — кивнула. «Правда, я собиралась сделать вид, будто разбила ее случайно?» «Ну, зачем же бить?» Улыбнулся он и, прихватив мое полотенце, отправился в ванную. «Я еще раз понюхала волосы». Теперь от них определенно не пахло абсолютно ничем посторонним, по крайней мере, на мое отнюдь несовершенное обоняние. А еще и обнаружила, что волосы у меня уже полностью сухие. Интересно, это побочный эффект от магического устранения запаха или шеф их заодно и высушил? «Кирилл, спасибо за фен», — сказала на всякий случай. «Не за что», — отозвались из ванной. «Отнеси пока грязную посуду на кухню». Он вынес мне вазочку. «А где конкретно эта кухня?» Решила я уточнить, чтобы не рваться во все двери подряд в начале левого крыла. «Ну да, по запаху ты не найдешь», — произнес шеф с таким видом, будто осознал свою оплошность. «Я сам-то на силу унюхал, у них там на дверях неплохая защита. Пойдем покажу, чтобы впредь знала, где тут райские кущи для желудка». Мужчина вручил мне вазочку, наверное, хоть для какой-то видимости справедливости, а сам понес поднос, на который я уже составила всю посуду. Даже в столь позднее время кухня не оказалась абсолютно пустынной. Парочка нагов там еще возились с чем-то. Впрочем, нас они не удостоили даже мимолетными взглядами. Кирилл смело мог бы и не накидывать морок шатена. «Ты возвращайся, а я сбегаю за рою улики». шепнул он мне, подразумевая упаковки от краски, когда мы проходили мимо входной двери. Куда он в одной рубашке на мороз-то? Чуть запоздала, ужаснулась я. Дверь за ним уже затворилась. Ладно, чай не маленький. Сейчас осознает, какая там холодина, и сам вернется за курткой. Однако я дошла до нашей комнаты в конце правого крыла, а Лисовский меня так и не нагнал. Вот же сумасшедший, заболеет ведь. Или такой закаленный? Вернулся он довольно скоро. «И где ты их закопал?» — полюбопытствовала я. «В парке». «Хм, еще и спринтер?» Лично по моим прикидкам за это время можно было разве что по холму вниз-вверх сбегать. «Давай спать, что ли?» — сказал он. «Ты слева или справа предпочитаешь?» «Посредине», — ответила я, направляясь к дивану. Вообще, конечно, было неожиданно, что босс предложил разделить с ним кровать, а не захватил ее единолично. И все же ночевать в одной постели с посторонним мужчиной — это явно перебор. «Лана, не майся дурью, он невозможно короткий. Кровать, да, узковата, но ничего, уместимся. Вот именно, что свободно-то вдвоем никак не ляжешь, разве что в притирку». «Нет», — заявила решительно, — «я не сплю с начальством». У Лисовского заходили желваки. Пару секунд он сверлил меня очень недобрым взглядом. «Что ж, иди ложись», — прорычал, указывая на кровать, а сам двинулся к диванчику. Мне стало неудобно, но реально, рослому мужчине на этом недоразумении, предназначенном лишь для сидения двух человек, никак не уместиться. «Кирилл, не надо», — снова возразила я и попыталась преградить ему путь. Я нормально посплю на диване, а ты здесь вовсе не ляжешь. Нет, ложись на кровать. Отрезал мужчина. Правда, рычащих ноток в его голосе все же поубавилось. Раз отказываешься ночевать вместе, значит, спи там одна. Он обошел меня и плюхнулся на диван, пристроив голову на один подлокотник, а ноги на другой, и закрыл глаза. Лично я не уверена, что вообще смогла бы заснуть в такой позе, «Черт, но это вообще не по-человечески. И неважно что я не привыкла спать в одной постели с посторонними мужиками. Совесть меня потом просто замучает». «Кирилл». «Ладно, давай вместе на кровати», — сказала я. «Доложись ты, наконец», — буркнула Лисовский. «Я уже сплю». «Ну и чего теперь он включил барана?» Побрела разбирать постель». оставалось в очередной раз похвалить себя за то, что не стала одеваться на корпоратив прямо с утра, а взяла вечернее платье с собой. Оно теперь лежало на работе. Попадать в другой мир гораздо удобнее в джинсах. И спать тоже. А раздеваться при шефе я точно не собиралась. Пусть он и лежал с закрытыми глазами. Откинула покрывало, и тут выяснилась еще одна милая подробность. Постельного белья не было в помине. Сходила к шкафу, однако тот оказался девственно пуст. замечательно. Нет, с нами реально обошлись, как с приблудными дворняшками, угол выделили и хватит. Удивительно, что здесь вообще имелась хоть какая-то мебель. Наверное, просто поленились ее вынести. Или же они решили не удостаивать нас вовсе никаким вниманием, даже таким. Замерзшие трупы в парке им ни к чему, пейзаж явно не украсят. Вот и пустили в тепло. Уже приготовленные жратвы тоже не жалко. Однако шевелить для незваных гостей хоть пальцем не станут ни за что. Ни сами чешуйчатые господа, ни их змеехвостые прислужники. Одеяло на кровати, естественно, обнаружилось одно-одинешенько, но хоть подушки две. «Кирилл, возьми себе хотя бы вторую подушку», — предложила шефу. «Я прекрасно обойдусь одной». «Не нужно», — отказался мужчина. «С ней здесь еще теснее станет». «Тоже верно». но покрывалом я его все-таки укрыла, забралась под одеяло и попросила «Погаси, пожалуйста, свет». Кажется, Лесовский даже глаз не открыл, но уже в следующую секунду комната погрузилась во тьму. «Жалко, что твой пес не пошел с нами», вздохнула я. «Ты вдруг по нему соскучилась?» раздалось язвительное с дивана. «Не в том дело», честно сказала я. «Слышала, что крысы боятся собак», а в замках их обычно полно. «Только не в замках магов», — успокоил меня Лесовский. «Ну да, драконы со змеями наверняка такого соседства не потерпят. Но все равно, как же он там один, голодный, на улице? Продолжила я переживать за оставшееся и без хозяина, и без крова животное. Пес-то на самом деле классный, и глаза такие умные, прямо как человек смотрит». Мои парни не дадут ему пропасть, не беспокойся. И тут меня шарахнуло осознанием еще одной неразрешимой проблемы. А вот мои родичи завтра точно начнут с ума сходить, куда я подевалась, станут звонить, мобила недоступна, а за полгода они вообще посидеют. Подожди, не паникуй. Снова заговорил Кирилл. По следам мои наверняка поймут, куда делся я, и что ушел в портал следом за тобой, тоже определят. Будем надеяться, они догадаются позвонить твоим и наплести что-нибудь правдоподобное. Например, что я услал тебя в какую-нибудь командировку. «Без телефона?» — скептически уточнила я. Но, предположим, в этой глубинке связь практически не берет». «Интересно, по каким делам фирмы меня туда вообще отправили? Заключить контракт с медведями или волками? Провести инвентаризацию на таежной заимке? Помочь белкам наладить учет орехов и шишек?» Шеф рассмеялся. «А вот над этим пускай мои парни ломают головы. Уверен, при желании что-нибудь изобрести сумеют». «Вот именно, что при желании, а оно им надо?» вздохнула я. Во всяком случае, розысков пропавшей сотрудницы с полицией точно не нужно никому. А значит, они уж постараются успокоить твоих. Думаешь? Ладно, будем надеяться. На душе сразу полегчало. «Спокойной ночи», — сказал Кирилл. «Спокойной ночи». Я повернулась на бок и, закрыв глаза, устроилась поудобней. Сон пришел буквально через минуту. Все-таки кошмар попаданчества выпил все мои силы. Утром меня разбудил лёгкий звон посуды. Оказалось, что лесовский уже выставляет на стол завтрак. «Доброе утро, Соня», — сказал он, даже не повернув головы. И как только догадался, что я проснулась. «Доброе утро». Неохотно выбралась из-под одеяла и в состоянии сомнамбулы побрела к столику — «Как думаешь, зубные щетки и пасту или хотя бы порошок у них выцегонить реально?» Мужчина помотал головой. «Я уже пытался. На меня посмотрели, как на идиота, и спросили, а магия тебе зачем?» «Очевидно, в данном аспекте они предпочитают исключительно магическую гигиену». «Магическую?» «Я аж моментом проснулась. Полгода с нечищенными зубами, это же лучше сразу застрелиться». «Впрочем, стреляться у них здесь наверняка тоже не из чего. Ну что им, паршивые щёточки жалко, хотя бы без пасты?» Проскулило в полном расстройстве. «Говорю же тебе, нет у них ничего такого, не пользуются», — повторил Лесовский словно объяснял очевидное маленькой девочке. «Ты, положим, сам маг, а мне-то что делать?» За этот тон его хотелось просто треснуть. «Но без него я ведь опять беспомощнее котенка. Будь прокляты эти драконы с их нежеланием и пальцем шевельнуть без магии». На красивых губах, конечно, тут же скроилась саркастическая улыбочка. «Ко мне обращаться, что же еще? Ну или к драконам, это уж как тебе больше нравится. Либо к нагам». Его тон стал воплощением язвительности. «Нет, только не к рептилоидам», — пробурчала я. Конечно, можно срезать в саду веточку и попытаться повторить способ древних. Но лесовский уже поднялся со стула и подошел ко мне. Взял меня ладонями за лицо, точнее, за челюсти. Я сразу догадалась, что это непростая фамильярность, а потому решила не брыкаться. Во рту стало как-то странно, будто его наполнили чем-то очень теплым. Не воздухом и не жидкостью. Фиг поймешь, как описать ощущение верно. но неприятно точно не было. Постояв так с полминуты, мужчина вернулся на место. Я провела по зубам языком. Ни намека на налет. Идеальная чистота. Словно несколько минут щеткой драила. Класс! Только мятного привкуса от пасты нет. Спасибо, поблагодарила я. В ответ получила стабильное «не за что» и принялась за уже остывавший на тарелке омлет. После завтрака решили пойти осмотреть замок. Надеюсь, нас не прихлопнут на месте за одну лишь попытку подняться на другой этаж. Во всяком случае, Кирилл верил, что нет, если только не станем соваться ни в чьи личные покои. Правда, непонятно, как заранее узнать, что за дверью жилые комнаты или, скажем, библиотека. Но шеф, подмигнув, предложил положиться на его интуицию. Начать решили от парадного входа, и, видимо, это было ошибкой. едва дошли до главной лестницы, как тут же не повезло. С нее походкой властелина мира спускался тот самый брюнетистый ящер, с гостеприимством которого мы познакомились, едва отошли от арки. Нахал бросил взгляд в нашу сторону, и на его губах проявилась высокомерная усмешка. Но тут он вдруг застыл, глядя на меня. Глаза подозрительно сузились».